Глава 3 Антон. «Нет, милая, только не это. Если я разденусь, ты такого стрекоча от меня дашь, что я тебя потом лет сто не увижу. Так что лучше не рисковать». «Нет, Лина», — более грубо чем мне хотелось бы, — ответил я. «Блин, Антош, я не буду тебя насиловать, честное слово. Просто рано смотрю», — сказала она, приближаясь ко мне. «Милая моя, лучше бы ты меня изнасиловал, тогда, по крайней мере, пришлось бы снимать брюки, а не водолазку». «Ты не понимаешь, о чем просишь», — попробовал я отговорить ее снова. Она посмотрела на меня взглядом, говорившим «наивный». Тяжело вздохнул. Ну что ж, честно говоря, я боялся ее реакции на шрамы. Зажмурившись, стянул водолазку, скомкал ее в руках и приготовился кахом, ну или к чему-то подобному. «Сейчас начнется», — подумал я, — «еще минутка». Она соберется с силами. «Еще минута». «Еще!» А в ответ тишина. Не отрывая глаз, почувствовал, как к руке прикоснулось что-то мокрое. Вздрогнул от неожиданности, осторожно приоткрыл глаза, увидел ее голову, склоненную к моему плечу. Она усердно смывала кровь, осторожно обрабатывая рану. «Порез неглубокий, даже швы не нужно накладывать», — говорила она, заклеивая рану пластырем. «Ну вот и всё а ты боялся! И ни капельки не больно!» Во все глаза смотрел на нее. «Если сказать, что я находился в шоке, значит просто промолчать». Она, улыбаясь, посмотрела мне в глаза. «Тебе не страшно?» Против воли вырвалось у меня. «Нет, у меня папа хирург, так что ранений в своей жизни я повидала и крови не боюсь», продолжала улыбаться она. «Я про это», — сухо сказал, указывая пальцем на свой торс, не прикрытой одеждой. «Ну, страшновато немного. Не каждый день в моей квартире сидит на диване полуобнажённый мужчина», — краснее сказала она. Я вздохнул. «Издеваешься?» спросил, не двигаясь. «Нет, Антон, ты можешь прямо сказать? На что намекаешь?» вздохнула она, садясь напротив и упаковывая аптечку. «Я про шрамы», глухо сказала, отводя от ее леса взгляд и рассматривая ковер. Я ведь четко понимал, что собой представляет мое тело. Вся верхняя часть торса была покрыта шрамами разного размера. Они оплетали кожу паутины, особенно руки, от плеча до кистей. Кожа была покрыта багровыми шрамами, местами переходя в бледно-розовые рубцы. «А, ты про них!» — выдохнула она. «А я уж было подумала «Э-э...» «Ладно, забудь». «Так они тебя не волнуют?» — не унимался я. «Господи, нет, конечно, что? Тем более я их уже видела», — робко добавила она. «Когда?» — удивился я. «А отвечать обязательно?» — спросила она краснее еще больше. «Да», — сказал я, чувствуя, как внутреннее напряжение постепенно покидает тело, уступая место необъяснимой радости. «Ну, на прошлой неделе я случайно мимо этого его кабинета шла. Честное слово, случайно. А ты навстречу собирался, но и дверь была немного приоткрыта. Я честно не хотела». Сказала она, закрывая лицо ладонями. «Прости». Я беззвучно смеялся. «Вот это номер. Она, оказывается, меня уже почти голым видела». «Неа, не прощу». Постарался как можно серьезнее ответить, с трудом скрывая улыбку в голосе. «Нет, у тебя, естественно, будет один шанс. Но не знаю, воспользуешься ли ты им». «Блин, вот что я делаю?» «Кретин!» Мозг напрочь отшибла. Она подняла голову с удивлением, уставившись на меня. В глазах столько надежды, чувствуя себя последней скотиной. «И когда появится этот шанс?» — спросила она. И я отложил водолазку, на диван встал, резко опустившись перед ошарашенной Линой на колени, склонившись, сам и губы прошептал. «Прямо сейчас!» — и прикоснулся губами к ее губам. Она замерла. Я, нежно касаясь ее губ, одной рукой скользнул по ее спине, вторая легла на ее затылок. Через мгновение, показавшееся мне вечностью, она слегка приоткрыла губы, робко отвечая на мой поцелуй. Если дрожащая рука легла на мою грудь, тело мгновенно отозвалось на ее прикосновение. Дыхание сбилось, легкие с трудом проталкивали воздух. Казалось, что в каждой клеточке моего тела проснулось возбуждение невероятной силы. Еще немного меня накроет. И это пока только поцелуй. А что же будет дальше? По телу прошла волна дрожи. И я, обхватив ее лицо ладонями, прервал поцелуй. Несколько мгновений всматривался в ее такое родное лицо. Какая же она у меня красивая. «Так ты меня простил?» — шепотом поинтересовалась она. Я хитро улыбнулся. Отрицательно покачал головой, подавшись вперед, провел языком по ее губам. «Вот теперь простил!» — сипло прошептал я. «Фух, могу спать спокойно!» — улыбнувшись, сказала она. Я вопросительно приподнял брови. «Счастливо!» — улыбнулся я в ответ. «А мне теперь вообще не уснуть?» «Антош!» — тихо позвала она. М -м, «Мне нравится, как ты произносишь мое имя». «Антош, можно спросить? Это что только что было?» «А что?» Я замер, ожидая ее реакции. «Может быть, самое время пугаться. Бита вон недалеко от нее лежит». «Да так. Хочется просто уточнить, не галлюцинаться ли у меня на почве стресса». «Не-а!» – рассмеялся я, встал с колен, присел на диван и легонько потянул Лину за руку. Она послушно встала, притянула ее к себе на колени и крепко обнял. Мы некоторое время посидели в полном молчании, я легонько перебирал ее волосы. «Антош, а ты зелёный чай любишь?» «Жасминовый?» — улыбнулся я, она кивнула. «Нет, я кофе люблю». «Понятно», — она засмеялась, посмотрел на её лицо. От улыбки у меня в который раз всё внутри перевернулось. «Меня рассекретили, а я так тщательно шифровался», — притворно вздохнул. «Что ещё ты так тщательно скрывал?» — тихо спросила она, нежно обводя пальчиком контур одного из шрамов. Я заметила, что на её лице нет и намёка на брезгливость или ужас. Ещё раз вздохнул, «Ну что ж, Антон Борисович, пора приглашать девушку на свидание». «Давно хотел пригласить тебя куда-нибудь. Пойдём завтра в ресторан». Выпалил на одном дыхании. «Нет, я напрягся». «Не хочет? А ты как думал?» Постарался успокоиться, стоит ли спросить, почему не хочет, или промолчать. Почувствовав моё замешательство, она пояснила. «После твоих шедевров любой ресторан покажется забегаловкой». «Пойдём в кино? Ты любишь кино?» «Обожаю!» — радостно ответил я, с трудом сдерживая вопли ю -ху! и снова крепко прижимал её к себе. Да я готов был идти куда угодно, только бы Лина была рядом. Взгляд остановился на часах начала четвёртого. Пора бы уже и домой собираться. К сожалению, посмотрел на девушку, уютно устроившуюся на моих коленях. Так бы и сидел, но завтра на работу. А ещё и домой добираться. «Ужасно не хочется уходить», — тихо сказал я. «Ужасно не хочется тебя отпускать», — сон ответила она, крепче прижимаясь к моей груди. Лина уже практически спала, малышка моя, совсем устала. Поднялся на ноги, держа ее на руках. Она только глубоко вздохнула, обнимая меня за шею. Вышел в коридор, минутная заминка, когда я размышлял, где же ее спальня. Сориентировавшись на местности, зашел в комнату и, осторожно положив ее на кровать, попытался выпрямиться. Она крепко держала меня за шею. «Милая, отпустишь меня?» — тихо попросил я. «Если только ненадолго», — прошептала она. Осторожно расцепил ее руки и прикрыл покрывалом. Сходил в зал, отыскав ее телефон, вернулся к ней обратно и положил рядом с кроватью. Наклонился и, осторожно погладив по щеке, нежно поцеловал висок. «Спи, чудо мое чудесное ласково проговорил я. выпрямившись отошел от кровати. «А ты мой док», — услышал я едва различимый шепот. «Угадала?» «Меня уже пару лет так никто не называет. Прозвище дали парни из байк-клуба. Там я после аварии так ни разу и не появлялся». Захватив куртку с водолазкой из зала, пошёл в коридор, а в зеркале увидел своё отражение и замер. И почему Лина не испугалась? Не очень приятное ведь зрелище. Натянул водолазку, посмотрел на руки. В голову пришла мысль, уж если любимая девушка не испугалась, то чего скрывать-то? Да и Никита утверждает, что не стоит зацикливаться на этом». Натянул куртку и, прихватив шлем, выключил свет в квартире. Вышел, захлопнув за собой дверь. «Чувствуй, теперь моя жизнь изменится». Добравшись до дома, умывшись, улегся на кровать. Улыбка никак не хотела сползать с лица. Чудесный все-таки день, даже если учесть драку с соседом Лины. Все равно день очень чудесный.